Глава двадцать четвертая. Валерий Бородин. Арест. «Где твой брат Авель?» – пропел Щепотнев, хотя щека у него дергалась от еле сдерживаемого бешенства. «Куда ты, дружка своего, дел? И в Оранде, как его там?» «А ты кто такой, чтобы меня спрашивать?» – окрысился Валера. «Вон, сэк-конунг. Это его корабль, его дружина». Перед ним ответ держать буду. Гнульфу это, видимо, понравилось, поскольку он сменил гнев на милость. «Да где же и в Иваранди?» Спросил сын Рёгвальда Клапе. «Склянусь Одинам, не знаю», — пылка ответила Роской. «Утонул, наверное. Тут же целая битва затеялась. Да, человек двадцать Дренгов Торгрима и Эвенда перепили пиво и бросились на твои корабли кораблисы, Конанг. Едва отбились». Вон Виглафу как плечо распороли, что зашивать пришлось. Хорошо еще андот под боком, он врачевать умеет. А где колдун сейчас? Как где? В трюме, конечно. Все так и было, прокряхтел гребень, вставая со скамьи. Навалили всей толпой, кто с секирой, кто с копьем. А и варанди их веслом охаживать взялся. И я тоже, и все... а полдесятка на палубу залезли, но мы их втроем в воду и поскидывали. Сгоряча ей не заметили, притворно вздохнул Бородин, как и Варанди за борт плюхнулся. Дали ему по башке и все. Ежели он вечером выпал, подал голос Торгрим Ярл, попиравший доски причала, то течением его уже в море вынесло. А насчет дрэнгов я разобрался, кому надо, холку начистил. «Своих я тоже погонял», — пробурчал Эвент. «Ладно», — решился Коннг, — «раз все живы, кроме одного, то и медлить нечего. Отправляемся в поход». Две с лишним сотни викингов поддержали благую весть дружным ревом. «Поход? Люба? На войну? Ура!» Сосредоточенный Щепотнев приблизился к Гунульфу. «Позвольте дать вам совет, ваше величество». проговорил он негромко с кривой усмешечкой дозволяю херсир ухмыльнулся с с этими двумя новичками что то явно нечисто не верю я что и в оранде взял да и потонул утром еще он мне пенял, что я на службу к тебе пошел говорил что не выбрал пока на чьей стороне сражаться вот я и думаю а не к ельду ли намылился сей миротворец драной а Вдруг возьмет, да и предупредит конунга. Гунульф нахмурился. Что предлагаешь, Херсир? А давай на всякий случай гонца пошлем. Куда это? Да к Ельду. Как бы от Таргрима, ворона. Пусть весточку конунгу передаст. Так, мол, и так коварный гунульф, и конунг лазучек своего заслать хочет Сокенхейд. Зовут того засланца Иваранди. Ну и опишем приметы. Высокие, волосы черные, длинные, глаза карии. На правой щеке шрам. Ребятки хьель да живо опознают и варанть, да и повяжут. Сын Рёгвальда клап лапу хмыкнул довольно. «Не дурно, не дурно», — проговорил он. «Коварный, значит, гунульф». «Хм, ладно». огни кроматей нашего ко мне живо, и пущай чернил своей прихватит до пергаменту лист». Рыжий змея кинулся исполнять повеление. Гнульф, сощурившись, поглядел на Роскви, топтавшегося на носу, и поманил к себе Бирюка и Косова. «Этого», — указал на Бордина, — «в трюм». В сумерках, обещавших нескорый рассвет, гладь Стенс Расферда казалась темной, как небо, в котором еще горели самые яркие звезды. Черный лебедь скользил чуть впереди, слева от него следовал Дракар Эйвин Ярла. Большая посудина на тридцать пять румов, окрещенная Волком Славы, а справа шел корабль Торгрима Ворона, названный по-простому Оленем. Вепрь, волны, морской конь догоняли драккары. Распушив полосатые паруса, красно белые и бело-синий, из набирала ход, оставляя по себе пять зыбких кильваторных струй, словно борозды на ниве вод. Сотни весел, размеренные, ладно, омахивали волны, кропя их струями, и разом погружались, выталкивая корабли в океан. Поход на войну.